Глава 17. Ночь прошла без происшествий. Попыток сообщения между мисс рэтчел и Розанной не было. Бдительность сержанта Каффа, к моей радости, осталась невознагражденной. Я рассчитывал, что сыщик отправится во фризинг-холл с утра пораньше, но он все мешкал, словно чего-то ждал. Я не стал его беспокоить. Вскоре, выйдя в сад, я наткнулся на гуляющего по любимой дорожке среди кустов, «Мистера Фрэнклина. Прежде чем мы успели обменяться парой слов, к нам подошел сержант. Надо признать, мистер Фрэнклин принял его довольно холодно». «Вы имеете что-либо сказать мне?» — спросил он в ответ на пожелание доброго утра. «Я имею кое-что сказать, сэр», — отвечал сержант, — «о расследовании, которое здесь провожу. Вчера вы обнаружили новый поворот в следствии». Естественно, в вашем положении вы шокированы и раздосадованы. Не менее естественно, что досаду по поводу скандала в вашей семье вы вымещаете на мне». «Что вам угодно?» – резко спросил мистер Фрэнклин. «Мне угодно напомнить вам, сэр, что до настоящего момента я не был улечен ни в одной ошибке. Прошу вас также помнить, что я блюститель закона и нахожусь здесь с разрешения хозяйки дома». В этих обстоятельствах обязаны ли вы, на ваш взгляд, как порядочный гражданин, предоставить мне те особые сведения, которыми вы, вероятно, располагаете? У меня нет никаких особых сведений. Сержант Каф отнесся к ответу так словно никакого ответа не было в помине. Вы сбережете мое время, сэр, потраченное нахождение вокруг да около, если соизволите понять меня и высказаться откровенно? Я вас не понимаю, и мне нечего сказать. Одна из служанок, не будем называть ее имя, говорила с вами наедине вчера вечером, сэр». И опять мистер Френклин оборвал сыщика, ответив, «Мне нечего сказать». Молча стоя рядом, я вспомнил, как прошлым вечером шевельнулись двустворчатые двери и мелькнули за углом фалды черного сюртука. Сержант Каф, несомненно, успел достаточно подслушать, прежде чем я спугнул его, из-заподозрить, что Розанна излила душу мистеру Френклину Блекэку. Не успела эта мысль прийти мне в голову, как Розанна Спирман собственной персоной появилась из-за кустов в конце дорожки. За ней шла пенелопа, по-видимому, пытавшаяся уговорить ее вернуться обратно. Заметив, что мистер Френклин не один, Розанна остановилась в явной растерянности, не зная, что делать дальше. Дженни Лопа ждала у нее за спиной. «Мистер Френклин увидел обеих девушек одновременно со мной, но сержант с его дьявольской хитростью притворился, что не заметил их. Все произошло в один миг. Прежде чем я или мистер Френклин успели сказать хоть слово, сержант Каф, как ни в чем не бывало, продолжил начатую беседу. — Вы можете не бояться навредить этой девушке, сэр. Сказал он мистеру Френклину громким голосом с таким расчетом, чтобы его услышала Розанна. — Более того, если Розанна Спирман вам не безразлична, рекомендую оказать честь и довериться мне. Мистер Френклин немедленно тоже сделал вид, что не видит девушек, говоря таким же громким голосом он ответил: Розанна Спирман мне совершенно безразлична. Я глянул в конец дорожки, издали я лишь увидел что Розанна Спирман, услышав слова мистера Фрэнклина, немедленно развернулась на месте. Вместо того, чтобы сопротивляться Пенелопе, как она делала мгновением раньше, Розанна позволила ей взять себя за руку и увести в дом. После того, как девушки ушли, позвонили к завтраку. Теперь даже сержанту Кафу пришлось отказаться от дальнейших бесплодных усилий. Он тихо сказал мне... «Я выезжаю во фризинг-холл, мистер Беттердж, вернусь к двум часам дня». И ушел, больше не говоря ни слова, избавив нас на несколько часов от своего присутствия. «Вам надо успокоить Розанну», — проговорил мистер Фрэнклин, когда мы остались одни. «Я, похоже, обречен на неуклюжие поступки и слова по отношению к бедной девушке. Вы сами видели, как ловко сержант Каф расставил силки для нас обоих». Если бы у него получилось вызвать замешательство у меня или раздражение у неё, то один из нас мог бы высказать что-то такое, что он жаждал услышать. В торопях я не нашел лучшего способа избежать ловушки, чем тот, которым воспользовался. Это остановило девушку, и она ничего не сказала, а сержант понял, что я вижу его насквозь. Скорее всего, Беттерадж, он подслушал наш вчерашний вечерний разговор. Если бы только подслушал подумал я. Он запомнил, что я говорил о влюбленности служанки в мистера Френклина и нарочно вставил вопрос о безразличии мистера Френклина к Розане, чтобы та услышала ответ. Что до подслушивания, сэр, заметил я, оставив второй вывод при себе. Мы все, если так будет продолжаться, вскоре окажемся в одной лодке. Вынюхивание, высматривание, подслушивание чужих секретов Естественное занятие людей в нашем положении. Через день или два все мы наберем воды в рот, потому что только и будем делать, что тайком подслушивать чужие секреты. Все это понимают. Извините меня за несдержанность сэр. Жуткая тайна, нависшая над этим домом, шибает мне в голову, как спиртное, и сводит меня с ума. Я не забуду о вашей просьбе, и при первой же возможности все объясню Розанне Спирман. Вы до сих пор ничего не говорили ей о событиях прошлого вечера, не так ли? Да, сэр. Тогда и сейчас не говорите. Не стоит вызывать девушку на откровенность, пока сержант следит за нами и пытается застать нас вместе. Моё поведение не слишком логично, не так ли, Беттерадж? Я с ужасом представляю себе, как мы будем выпутываться из этого положения, если Розанна окажется непричастной к пропаже алмаза, и все-таки я не могу и не стану помогать сержанту Кафу с ее изобличением. Нелогично не то слово, но ведь и мой разум пребывал в таком же состоянии. Я прекрасно понимал мистера Френклина: Если вы на мгновение вспомните, что тоже смертный, то и вы, пожалуй, его поймете. Между тем, в доме или около него, пока сыщик ездил во фризинг происходило вот что. Мисс Рэйчел, не покидая комнату, упрямо ждала, когда подадут карету, чтобы уехать к тете. Миледи и мистер френклин завтракали вдвоем. За завтраком с мистером Фрэнклином произошла одна из его внезапных трансформаций, и он стремительно вышел, чтобы успокоить мысли длительной прогулкой. Я один видел, как он выходил. Он сказал, что появится, когда вернется сержант. Наступила наметившаяся еще вчера перемена погоды. После проливного дождя с рассвета подул сильный ветер. Он не утихал весь день. Хотя тучи постоянно хмурились, дождя больше не было. Неплохой день для прогулки, если вы молоды, полны сил, и вам нипочем налетающие с моря мощные порывы ветра. После завтрака я помог Миледи разобраться со счетами. Она всего лишь раз коснулась темы лунного камня, чтобы запретить всякое упоминание о нем. «Дождитесь возвращения этого человека», — сказала она, имея в виду сыщика. «Тогда уж мы будем обязаны говорить о об алмазе, а сейчас такой обязанности нет. Выйдя от хозяйки, я застал в своей комнате пенелопу». «Не мог бы ты пойти поговорить с Розанной, папа?» — спросила она. «Я очень за нее беспокоюсь». Я без труда догадался, в чем было дело. Однако у меня есть принцип, мужчины, как высшие существа, должны в меру своих способностей направлять женщин. Когда женщина, дочь или кто-то еще, неважно, требует от меня каких-нибудь действий, я обязательно спрашиваю, для чего. Чем чаще они копаются в своем уме в поисках объяснения причин, тем легче с ними иметь дело в любой жизненной ситуации. Бедняжки не виноваты в том, что сначала действуют, а уж потом думают. Виноваты дураки, которые им потакают. Причину, которую на этот раз назвала Пенелопа, можно привести с ее собственных слов. Боюсь, папа, что мистер Фрэнклин, сам того не желая, жестоко обидел Розанну. Что заставило ее выйти на дорожку в саду? ее собственное помешательство. Другого слова не подобрать. Сегодня утром она решила поговорить с мистером Френклином, а там хоть трава не расти. Я по-всякому пыталась ее остановить, ты сам видел. Если бы только мне удалось увести ее прочь до того, как она услышала эти страшные слова. «Ладно тебе, не сгущай краски». Насколько я помню, не произошло ничего необычного, чтобы настолько её расстроить. «Ничего необычного, папа. Мистер Фрэнклин всего лишь сказал, что она ему совершенно безразлична, и...» «Ох, каким жестоким тоном он это сказал!» «Он всего лишь хотел заткнуть рот сержанту. Я ей то же самое говорила. Но видишь ли, папа, он, хотя это не вина мистера Фрэнклина, огорчал и разрушал ее надежды уже несколько недель, а теперь еще это...» Разумеется, она не имеет права надеяться, что он обратит на нее хоть какое-то внимание. Нелепо забывать, кто ты и где твое место. Куда делись ее гордость, чувства меры. Все на свете. Когда мистер Френклин произнес эти слова, я за нее испугалась. Она буквально окаменела. Потом притихла и с тех пор выполняет работу, словно во сне. Я почувствовал некоторое беспокойство. В словах Пенелопы было нечто, заставившее мое чувство превосходства немного примолкнуть. Теперь, когда мои мысли обратились в нужную сторону, я вспомнил то, что произошло между Розанной и мистером Френклином прошлым вечером. Служанка выглядела уязвленной в самое сердце, и вот, как назло, новый удар судьбы поражает бедняжку в самое больное место. Жаль. Очень жаль. Тем более, что у нее не было никакого права лелеять подобные чувства. Я обещал мистеру Френклину поговорить с Розанной. Похоже, наступило время сдержать обещание. Розанна в ситцевом платье мела пол около спален, бледная и собранная, но, как всегда, опрятная. Я заметил странную поволоку и отупение в ее глазах. Не как от слез, а как если бы она долго смотрела в одну точку. Может быть, это был туман ее собственных мыслей. Рядом определенно не было такого предмета, которого она бы не видела сотни раз. «Вышенос, Розанна», — сказал я, — «выбрось из головы свои фантазии. Я должен тебе кое-что передать на словах от мистера Френклина. После этого я обрисовал ей положение в самых приветливых и ободряющих выражениях, какие смог найти. Как вы, должно быть, заметили, Я придерживаюсь строгих правил по отношению к слабому полу. Но почему-то, когда я сталкиваюсь с женщинами лицом к лицу, не следую им на практике. Мистер Френклин очень добр и заботлив. Поблагодарите его от меня. Вот все, что она сказала в ответ. Дочь уже заметила, что Розанна выполняла работу как во сне. Могу к этому добавить, что слушала и говорила она, тоже как сам Намбула. Я засомневался, насколько ее разум был в состоянии воспринимать сказанное. Разанна, подтверди, что поняла меня». «Подтверждаю». Служанка отвечала не как живой человек, а как механическая кукла. При этом не переставала мести. Я, избегая навязчивости, забрал у нее метлу. «Что ты в самом деле, милая моя? Ты сама на себя не похожа. Тебя что-то гложет». «Я, твой друг, и останусь им, даже если ты совершила дурной поступок. Признайся, в чем дело, Розанна». В иное время подобное обращение выжило бы у нее слезы из глаз, но сейчас не произвело эффекта. «Хорошо, я признаюсь». «Миледи?» «Нет». «Мистеру Фрэнклину?» «Да, мистеру Френклину, да мистеру Френклину. я не знал, что еще сказать». Разанна была не в том состоянии, чтобы понять предостережение не встречаться с мистером Френклином наедине, как он просил. Тщательно подбирая слова, я лишь сказал, что мистер Френклин ушел гулять. «Неважно», — ответила она, — «сегодня я больше не побеспокою мистера Френклина. «Почему бы тебе не поговорить с миледи? Нет лучше способа облегчить душу, чем разговор с милосердной хозяйкой и христианкой», которая всегда была к тебе добра». Розанна на мгновение вперила в меня серьезный пристальный взгляд, словно стараясь запечатлеть мои слова в памяти. Потом забрала у меня метлу и медленно отошла в сторону. «Нет», — сказала она, словно говоря, сама с собой, не переставая подметать. «Я знаю другой способ облегчить душу, получше». «Какой? Прошу вас, не мешайте мне работать». Пенелопа подошла к ней и предложила помощь. «Нет-нет, я хочу закончить сама. Спасибо, Пенелопа». Она оглянулась на меня. «Спасибо, мистер Беттердж». Разанна замкнулась, слова больше не помогали. Я подал знак Пенелопе идти со мной. Мы оставили Розанну в таком же состоянии, как нашли. митущий коридор словно во сне. «Моих усилий здесь мало», — сказал я. «Ей нужен врач». Дочь напомнила, что мистер Канди заболел, простудившись, если вы помните, после приема по случаю дня рождения мисс Рэчел. По правде говоря, его мог подменить ассистент, некий мистер Эзра Дженнингс. Однако в наших краях никто ничего не знал об этом человеке. Мистер Канди принял его на работу при загадочных обстоятельствах. Справедливо или нет, но никто из нас его не любил и не доверял ему. Во фризинг имелись и другие доктора, однако в нашем доме их не знали. Пенелопа усомнилась, не принесет ли в случае с Розанной появление чужих людей больше вреда, чем пользы. Я прикинул, не поговорить ли с Миледи. Вспомнив, однако, какой груз забот уже давит на ее разум, я не решился добавлять к нему новые раздражители. И все-таки надо было что-то делать. Состояние Разанны, Вызывала откровенную тревогу, и хозяйку следовало о нем проинформировать. Против воли я направился к ее кабинету. Там никого не было. Миледи заперлась с мисс Рэчел. Я не мог видеть ее, пока она сама не выйдет. Я тщетно прождал до тех пор, когда часы на парадной лестнице пробили без четверти два. Через пять минут я услышал, как меня зовут с дорожки перед домом. Голос был мне хорошо знаком. Из фризинг-холла вернулся сержант Каф.